Галерея карт. Но эти утверждения не делают ложным письмо, которое ты читаешь. Королевская галерея карт являла собой образец гармонии между красотой и полезностью. Обширный купол из духа заклятого камня обладал гладкими стенами, которые сливались со скалами без единого шва. Здание имело форму длинного толенского хлеба. В его потолке были большие окна, свозь которые солнечный свет падал на красиво разросшийся сланцекорник. Долинар прошел мимо одного из кустов с розовыми, ярко зелеными и синими отростками, что сплетались друг с другом, образуя узор, достигающий его плеча. У этих жестоких, выносливых растений не было настоящих стеблей или листьев, просто извивающиеся щупальца, похожие на разноцветные волосы. Не считая их сланцы корник больше походил на камень, чем на живое существо. И все же ученые твердили, что он растение. Ибо ему свойственно расти и тянуться к свету. Когда-то давно это было свойственно и людям. Великий князь Роен стоял перед одной из карт, сцепив руки за стеной по другую сторону галереи толпились его многочисленные прислужники. Роэн был высоким светлокожим человеком с темно аккуратно подстриженной бородой. На макушке он начал лысеть. Как и большинство придворных, он носил короткий, открытый спереди жакет поверх рубашки. Ее красная ткань выглядывала над вородником жакета. Так неряшливо, подумал Долинар, хотя это было очень модно. Князю хотелось бы, чтобы эта самая мода не была столь распущенной. Светлорд Далинар заговорил Роэн. Я с трудом понимаю цель этой встречи. Давайте пройдемся, Светлор Роэн. Долинар кивнул в сторону дорожки. Роэн вздохнул, но присоединился к великому князю. И они вдвоем пошли по тропе между росшими в ряд растениями и стеной, увешанной картами. Прислужники Роена следовали за ними. Среди них был как носитель чаши, так и носитель щита. Каждая карта подсвечивалась бриллиантовыми сферами в оправе и стали. отполированной до зеркального блеска. Карты были нарисованы чернилами с любовно выписанными деталями на неестественно больших, широких и бесшовных кусках пергамента, явно духозаклятых. Дойдя до центра помещения, князья оказались возле главной карты, громадного подробного изображения, в раме на стене. Карта демонстрировала ту часть расколотых равнин, что была разведана. Постоянные мосты нарисованы красным, а на плато ближайших к калитийской стороне имелись синие глифпары, указывающие, какой великий князь их контролирует. В восточной части карты деталей становилось все меньше, а потом линии исчезали. В середине было спорное пространство те плато, куда чаще всего приходили ущельные демоны, чтобы превратиться в куколки. Они редко добирались до тех мест, где установлены постоянные мосты. Если случалось такое, то для охоты, а не для окукливания. Контроль над ближайшим плато был по-прежнему важен, потому что великие князья договорились не пересекать чужие плато без разрешения. Это определяло, у кого имелись лучшие выходы к центральным плато, а также то, кому следовало поддерживать дозоры и постоянные мосты на тех плато. Такие плато великие князья покупали и продавали. Второй лист пергамента рядом с главной картой содержал перечень всех великих князей и количество свет сердец, которые им удалось добыть. Это было очень по-алитийски политически поддерживать соревновательный дух, объявляя во всеуслышание, кто побеждал, а кто тащился в хвосте. Взгляд Роя тотчас же метнулся к собственному имени в списке. Из великих князей он выиграл наименьшее количество свет сердец. Долинар протянул руку к главной карте и коснулся пергамента. Центральные плато имели названия или цифровые обозначения для простоты описания. Главным среди них было большое, странной формы плато в опасной близости от территории Паршенди. Оно называлось Башня. Именно сюда особенно часто приходили для окукливания учельные демоны. Долинар смотрел на него и размышлял. Размер спорного плато определял количество солдат, которых можно было туда отправить. Паршенди обычно приводили к башне большое войско. Вот уже 27 раз им удавалось отбивать атаки олети. Саму долинару дважды пришлось вернуться ни с чем. Башня просто-напросто располагалась слишком близко к паршенди. Они легко могли добраться туда первыми и закрепиться, используя склон в качестве отменной боевой высоты. Но если бы мы смогли загнать их там в ловушку, подумал он. Если бы наше собственное войско было достаточно большим, тогда бы они поймали и перебили огромное количество солдат Паршенди. Вероятно, этого бы хватило, чтобы противник утратил возможность продолжать войну на равнинах. Над этим стоит подумать. Но для подобной операции Долинару понадобятся союзники. Он провел пальцами по задней части карты. В последнее время дела у великого князя Садиуса идут очень хорошо. Долинар постучал пальцем по военному лагерю Садиуса. Он выкупает плато у других великих князей, и таким образом ему становится все легче и легче первым попадать на поле боя. Да, Роен нахмурился. «Долинар, для того чтобы это понять, тебе едва ли требуется карта. Подумайте о том, в чем цель. Шесть лет продолжается война, и никто даже не видел центр расколотых равнин. Мы к такому и не стремились, и держим их здесь в осаде, пока они не начнут умирать от голода и не броситься на нас. Разве не в этом заключался план, который предложили именно вы? Да, но я не предполагал, что это продлится так долго. Думаю, пора сменить тактику. Почему? Ведь это работает. Не проходит и недели без стычек с паршенди. Хотя вынужден отметить, вы и сами в последнее время с трудом можете считаться образцом для поведения в том, что касается битвы. Роен кивком указал на долинара в списке. Рядом с ним имелось достаточное количество царапин, отмечающих выигранный свет сердца, но мало какие из них были свежими. Говорит, что черный шип затупился, продолжил Роен. Он был достаточно осторожен, чтобы не нанести дяде короля прямого оскорбления. Но осмелился на большее, чем позволял себе когда-то. Слухи о том, что случилось с Далинаром, пока он был заперт в казарме, распространялись. Долинар приказал себе сохранять спокойствие. "Роен, мы не можем и дальше относиться к этой войне как к игре. Все войны игры, величайшие из игр, где фигуры умирают, а победитель получает истинное сокровища. Ради этого и живут мужчины: бороться, убивать, побеждать". Он цитировал солнце Творца, последнего короля Олети, который объединил великих князей. Гавилар когда-то чтил его имя. Возможно, но в чем же смысл? Мы сражаемся, чтобы заполучить осколочные клинки, потом используем осколочные клинки, чтобы раздобыть новые осколочные клинки. Это круг, по которому мы носимся без остановки. совершенствуясь погони за хвостом ради самой погони за хвостом. Мы сражаемся, чтобы подготовиться от воевать небеса и то, что принадлежит нам. Можно готовиться сражаться только в тех войнах, которые не бессмысленны. Ведь были времена, когда наши войны что-то значили. Роен приподнял бровь. «Долинар, я вот-вот начну верить в слухи. Люди говорят, вы утратили интерес к битве, и больше не желаете сражаться. Он опять внимательно посмотрел на собеседника. Кое-кто говорит, Пришла вам пора отречься в пользу сына. Они ошибаются, резко ответил Долинар. Это они ошибаются, твердо повторил великий князь. Когда говорят, что мне все сделалось безразлично. Он снова коснулся карты, провел кончиком пальцев по гладкому пергаменту. Роен, я переживаю, очень сильно переживаю об этих людях, о моем племяннике, о том, к чему ведет эта война. И потому я предлагаю, чтобы мы прямо сейчас перешли к агрессивному образу действий. Ну что ж, по-моему, это радостная новость. Объединить их. Предлагаю вам устроить совместную вылазку на плато, сказал Долинар. Что? Я хочу, чтобы мы попытались координировать свои усилия и атаковать одновременно. И зачем же нам это делать? Мы можем увеличить шансы на захват Свет сердец Если бы захват Свет сердец зависел от количества солдат, возразил Роян. Я бы просто взял побольше людей. Плато слишком маленькие, чтобы на них разместить много воинов, а мобильность важнее, чем численность. Аргумент весомый. На равнинах больше не всегда означало лучше. Ограниченное пространство и потребность в быстром преодолении расстояния до поля боя существенным образом изменили правила ведения войны. Точное количество солдат зависело от размера плато и военной стратегии, которой придерживался тот или иной великий князь. Совместные действия предполагают не только размещение на поле боя большого количества солдат, сказал Далинар. Войска каждого из великих князей обладают различными преимуществами. Мои славятся тяжелой пехотой. У вас лучшие лучники. Мосты Садиа самые быстрые. Действуя сообща, мы могли бы испробовать новую тактику. Мы тратим слишком много усилий на то, чтобы добраться до плато первыми. Если бы мы так не спешили соревнуясь друг с другом, возможно, взяли бы плато штурмом. Дали бы Паршенди прибыть первыми, а потом напали на них, захватив инициативу, а не подчиняясь. Роен колебался. Долинар провел несколько дней со своими военачальниками, обсуждая возможность совместного штурма. Похоже, такой вариант и впрямь обладал заметными преимуществами. Однако что-то конкретное можно было сказать лишь после того, как кто-то пойдет на такое вместе с ним. Роен действительно обдумывал эту возможность. Кто получит свет сердца? Поделим его на всех, предложил Долинар. А если захватим осколочный клинок? Кто захватит, тот и заберет себе, разумеется. То есть, скорее всего, вы, Роеннах нахмурился. А у вас и вашего сына уже есть осколочные комплекты. Это была великая проблема осколочных клинков и осколочных доспехов. Заполучить и то, и другое было крайне маловероятно. Если только ты и так не обладал каким-нибудь осколочным вооружением, С другой стороны, только доспехов или одного клинка для успешного захвата частенько оказывалось недостаточно. Сади сражался со осколочниками Паршенди, но даже ему все время приходилось отступать, чтобы не погибнуть. Уверен, мы сможем придумать справедливый выход из положения, наконец проговорил Долинар. Его осколочное вооружение достанется ему. Он попытается не упустить шанс отдать их Ринарину. Уверен, скептически хмыкнул Роэн. Долинар глубоко вздохнул. Надо быть решительней. Что если я предложу их вам? Прошу прощения, мы попробуем совместную атаку. Если я добуду клинок или доспех, вы получите первую пару, но вторая достанется мне. Роэн сузил глаза. Вы это сделаете? Клянусь честью. В некоторых вопросах следует порой проявлять даже излишнюю осторожность. Почему? Долинар, "Я великий князь. Да, у меня самое маленькое княжество, но я ни от кого не завишу. я не хочу оказаться в подчинении у кого-то, кто сильнее меня. Ты уже стал честью того, что превосходит тебя". С досадой подумал Долинар. Это произошло в тот момент, когда ты принёс присягу Гавилару. Роины и остальные не собирались исполнять свои клятвы. Рои, наше королевство может стать куда более великим, чем сейчас. Возможно, но возможно меня устраивает то, что я имею сейчас. Как бы то ни было, вы сделали мне интересное предложение. Я должен его как следует обдумать. Очень хорошо. Чутьё подсказывало Далинару, что Роина откажется. Этот человек был слишком подозрительным. Великие князья не доверяли друг другу настолько, чтобы действовать сообща. Когда на кону стояли осколочные клинки и свет сердца. Увижу ли я вас на пиру этим вечером? поинтересовался Роен. Почему бы и нет? со вздохом спросил Долинар. Но, «Ну, видите ли, бури стражи предупреждали, что этой ночью может случиться великая буря, так что я там буду, ровным голосом проговорил великий князь. Да, разумеется. сказал Роенс с коротким смешком. Почему бы и нет? Он улыбнулся Долинару и удалился в сопровождении своих прислужников. Долинар повернулся к главной карте, прокручивая в голове весь разговор. Он стоял так довольно долго, смотрел на равнины сверху, вниз, словно бок с небес. Плато выглядели островами, расположенными почти вплотную, или кривыми кусками огромного витражного окна. Не в первый раз ему показалось, что плато складывается в некий узор. Может, если бы он смог увидеть больше, чем линии на карте, то а вдруг в расщелинах и правда кроется некая закономерность. Все так озабочены демонстрацией силы, доказательством своей доблести. Неужели и впрям он один видит, насколько это важно? Сила ради самой силы? Зачем нужна сила, если ее не к чему применить? А Алеткар когда-то был светом. Подумал он. Так написано в книге Гавелара. Об этом не говорят видения. На ходу он был королем Алиткара давным-давно, в те времена, когда вестники еще не покинули нас. Долинару показалось, что он вот-вот все поймет. разгадает секрет, узнает, от чего Гавелар был таким взволнованным пару месяцев перед гибелью. Если бы Долинар смог еще хоть чуть-чуть напрячься, он бы все увидел. Разглядел бы узоры в человеческих жизнях и наконец-то понял бы все. Последние шесть лет он только и делал, что хвастался, напрягался, пытался дотянуться до чего-то далекого. Чем дальше он тянулся, тем сильнее от него отдалялись ответы на все вопросы. Адалин вошел в галерею карт. Его отец все еще был там, в одиночестве. Два солдата из кобальтовой гвардии наблюдали за ним в некотором отдалении. Роина нигде не было видно. Адалин медленно подошел. На лице Далинара застыло теперь уже привычное отрешенное выражение. Даже между приступами князь не в полной мере возвращался в этот мир. Отец, здравствуй, Адалин. Как прошла встреча с Рояном? Юноша попытался придать голосу веселость. Надежды не оправдались. В дипломатии я намного хуже, чем когда-то в искусстве ведения войны. От мира нет выгоды. Так все говорят. Но раньше у нас царил мир, и все было прекрасно, лучше, чем сейчас. Не было мира после чертога в спокойствия, тотчас же ответила Далин. Жизнь на Рошаре есть борьба. Это цитата из Доводов. Изумленный князь повернулся к сыну. Так, так. И кто это цитирует мне священные тексты? Ты? Юноша пожал плечами, чувствуя себя глупо. Ну, видишь ли, Малаша довольно религиозна. И поэтому я сегодня с утра слушал: "Погоди, прибил Долинар. — Малаша? Это кто такая? Дочь Светлорда Сивекса? А та девушка Янала?" А Долин поморщился, вспомнив о катастрофической прогулке, на которую они отправились вдвоем. Ему еще предстоит сделать ей несколько милых подарков, чтобы загладить вино. Теперь, когда он ухаживал за другой, она не проявляла к нему и половины прежнего интереса. «Все плохо. С Малашей перспективы кажутся получше. Он быстро сменил тему. Я так понял, Роин в ближайшее время с нами на Платоне отправится. Долинар покачал головой. Он слишком боится, что я попытаюсь его обхитрить. Возможно, было ошибкой обращаться сперва к слабейшему из великих князей. Он предпочитает притаиться и переждать не насти, оберегая то, что имеет. Чем принимать участие в рискованной игре ради чего-то более великого. Долинар уставился на карту с отрешенным выражением лица. «Гавилар мечтал об объединенном Алиткаре. Когда-то я думал, что брат добился своего, несмотря на все его заявления. Но чем дольше я работаю с этими людьми, тем больше понимаю, что Гавелар был прав. Мы потерпели неудачу, покорили их, но так они сумели объединить Значит, ты все таки собираешься обратиться к остальным. Да. Для начала мне хватит и одного союзника. По-твоему, кто бы это мог быть? Не знаю. Думаю, тебе стоит кое-что узнать. Пришло послание от Одесса. Он просит разрешения войти в наш военный лагерь. Он хочет расспросить конюхов, которые заботились о лошади его величества во время охоты. Его новый пост позволяет предъявлять такие требования. Отец "Проговорила Далин, подходя ближе и понижая голос. Мне кажется, он что-то замышляет против нас." Долинар перевел на него взгляд. "Знаю, что ты доверяешь ему," быстро добавила Далин. "И я теперь понимаю почему, но послушай меня. Сейчас он занял идеальное положение, чтобы нанести нам удар. Король достаточно одержим и способен подозревать даже тебя и меня. Знаю, ты это заметил. Всё, что требуется Садиасу" отыскать воображаемые улики, которые свяжут нас с попыткой убить короля, и он сможет сделать так, что Илакар обратится против нас. Возможно, Придется рискнуть, Адалиннах нахмурился. Но я верю Садису, прервал его Далинар. Но даже если бы не верил, мы не можем запретить ему войти или помешать его расследованию. Мы не только будем виноваты с точки зрения короля, Но еще и поставим под сомнение его авторитет. Он покачал головой. Если я хочу, чтобы другие великие князья приняли меня как своего главного военачальника, мне придется позволить Садиу играть свою роль великого князя осведомленности. Я не могу использовать старые традиции, чтобы возвыситься, отказывая Садиасу в том же самом. Пожалуй, ты прав, согласился Адалин. Но мы могли бы хоть подготовиться. Не говори мне, что совсем не беспокоишься, Долинар поколебался. Может быть, Садия совершил агрессивный маневр. но меня предупредили, что я должен делать. Доверяй Садии, путь сильным. Поступай с честью, честь придет тебе на помощь. Вот что мне было сказано. Кем? Долинар так посмотрел на сына, что тот все понял. Итак, теперь мы ставим на кон будущее нашего дома из-за этих видений. Ровным голосом произнес Адалин: "Я бы так не сказал. Даже если Саес и впрямь замыслил что-то против нас, я не позволю ему просто так одержать победу, но я также не буду наносить удар первым". "Из-за того, что ты видел?" проворчал Адалин с растущей досадой. "Отец, ты говорил, что прислушаешься к тому, что я скажу об этих галлюцинациях. Ну так вот, выслушай меня сейчас. Это не подходящее место". У тебя всегда находятся оправдание. Я уже раз пять пытался с тобой поговорить, и ты вечно отсылаешь меня прочь. Возможно, я просто знаю, что ты скажешь, и понимаю, что это ничего не изменит. Или, может быть, потому что ты не хочешь взглянуть правде в глаза. Адалин, хватит. Нет, не хватит. Над нами насмехаются в каждом из военных лагерей. Наш авторитет и репутация убывают с каждым днём. А ты отказываешься предпринять что-нибудь существенное. Я не позволю своему сыну так со мной себя вести, но позволяешь всем остальным. Отец, почему? Когда они о тебе что-то говорят, ты молчишь, но стоит мне, или Ренарину сделать хоть шажок в ту сторону, которую ты считаешь неправильной, нас ждет мгновенный выговор. Все могут лгать, а я не могу говорить правду? Неужели твои сыновья так мало для тебя значат? Долинар застыл, словно получил пощёчину. "Отец, ты нездоров!» продолжала Далин. Часть его понимала, что он зашел через чёрт далеко и говорит слишком громко, но внутри у него все так и кипело. "Хватит ходить вокруг да около. Ты должен прекратить выдавать все более неразумные объяснения, чтобы обосновать свои промахи. Я знаю, это трудно принять, но иногда люди просто стареют. Иногда разум перестает нас слушаться". Я не знаю, что пошло не так. Возможно, все дело в том, что ты винишь себя в смерти Гавилара. Это книга заповеди видения. Это все попытки отыскать выход и искупить вину. Я не знаю. То, что ты видишь, нереально. Твоя жизнь превратилась в игры разума, в попытку притвориться, что все это вовсе не происходит. Но я скорее отправлюсь прямо в преисподнюю, прежде чем без единого возражения позволю тебе развалить весь наш дом. Последние слова он почти прокричал. Они разлетелись с эхом по большой комнате, и Адалин понял, что его сотрясает дрожь. Никогда за всю свою жизнь он не говорил с отцом так. "Думаешь, я сам об этом не догадываюсь?" спросил Долинар, и голос его был холоден, а взгляд суров. "Всё, о чем ты только что кричал, я обдумал не меньше десяти раз. Тогда, наверное, тебе стоит подумать еще пару раз. Я должен верить в себя". Видения пытаются донести до меня что-то важное. Я не могу объяснить, откуда берется моя уверенность, но я знаю, что чувствую. Ну да, тебе так кажется, раздраженно фыркнула Долин. Разве ты не понимаешь? Ты именно это и должен чувствовать. Люди с радостью готовы замечать лишь то, что хотят заметить. Только посмотри на короля. Он видит убийцу в каждом темном углу. А потёртый ремень превращается у него в изощренное покушение на убийство. Долинар молчал. Иногда простые ответы самые правильные, воскликнула Долин. Подпруга короля всего лишь износилась. А ты? Ты видишь то, чего на самом деле нет. Извини. Они посмотрели друг другу в глаза, а Долин не отвел взгляд, не мог. Долинар отвернулся от него. Оставь меня, пожалуйста. Хорошо. Отлично. Но я хочу, чтобы ты обо всём подумал. Я хочу, чтобы ты Адалин убирайся. Юноша стиснул зубы, но повернулся и гордо ушёл. "Я не могу больше молчать", думал он, покидая галерею. Но это ничуть не уменьшило боли от собственных слов.